«Присматриваюсь к вам, Семен Григорьевич, с первого дня, и л ю б а скажу, когда вы у наковальни. Да ведь у нас дома своя кузница. Я, сказать вам, с измала молоток взял в руки. Может, пораньше ложки. Отковать или сварить, за этим у нас в люди не принято. Где же это у вас?» «По туре, значит, река такая». На полдень лицом с т а н е ш ь правая нога на Урале, а левая сама Сибирь. Вот и судите, вроде бы как междворье. До нас каменья, а от нас леса, конца краю нет. А по Туре земли хоть наломоть маш чернозем. Тура, с е м ё н Григорьевич, ведь это и в е р х а т у р ь е и Туринск, не так ли? Да как же, как же. Весь зажегся огородов, впервые за время службы услышав от человека родные названия. Вытерев наскоро руки опрожженный передник, стал быстро пригибать пальцы. Верхотурский монастырь мощи Семена Праведного. На богомолье пешком ходим, это вверх от нас. А чуточку пониже Туринск, Волость. Двадцать верст по нашим Палестинам и в расчет не берем. А вы как-то и наслышаны? И Туринск наш, может, и бывать приходилось? Сейчас по чугунке долго ли? Нет-нет, с е м ё н Григорьевич, бывать не бывал, а о местах ваших читывал. Да что же мы так-то походя? Вы бы зашли как-нибудь ко мне, чайку попьем, с е м ё н а Праведного вспомним, ей-ей. А живу я рядом, в якорном тупике, дом вдовы Овсянниковой. А много ли еще служить вам? Срок кончился. Не война, а в страде бы дома был. Да вот, сказывают, с японцем дело идет к замирению. Самое вероятное. Поиграли в смерточку. Тогда, слава богу, почистой бы. Дома земля, хозяйство, мать-старуха. Хозяйство у мужиков, небось, к р у п н ы е Раскидистые, по-сибирски. Не сказать, что бы, всякие есть. Но мужики с е л и крепко. Дай время. Нет, с вами, Семен Григорьевич, непременно надо потолковать. Вот и приходите в субботу. Третий дом с угла. Как вы? Что ж, я тоже. Я, пожалуй. Огородов приглядывался к Егору Страхову и в его манере говорить, неторопливо й вопрошающе, в его движениях, точных и сдержанных, находил многое незнакомой привлекательности, и уж заранее чувствовал его власть над собой. Мало что городской, думал солдат, а за деревню, говорит, болею. Это не всяк скажет, башковит. Субботы Огородов едва дождался. Она была банная, и с е м ё н Григорьевич к вечеру надел на чистое белье свою воскресную рубаху, припасенный на выход со скрипом сапоги и пошел в якорный тупик. Егор е г о р о в и ч был дома, и на звонок дверь открыл сам. Пока не здоровались у порога, в коридор вышла девушка с длинной толстой косой и засветила на стене медную висячую лампочку, запахла серной спичкой, обгорающим фитилем и ласковой домашностью, от которой совсем отвык огородов. «Ну вот, Зиночка, это и есть наш сибиряк, Семен Григорьевич Огородов. Прошу любить, и все такое. А это хозяйская дочь, милая, славная наша Зинаида Васильевна. Попросту Зиночка». Семен Григорьевич перед Зиной подтянулся, а каблуки у него щелкнули сами собой, что смутило его самого. «Да вы, Семен Григорьевич, запросто!» — повела рукой и дружелюбно сказала Зина — Затем понюхала свои пальчики, улыбнулась. — А руки вам не подам, в керосине. — Самовар, Егор е г о р ч в и к вам или придете в гостиную? — Мы посмотрим. — Вы как, чаек-то, с е м ё н Григорьевич, любите? — Чай не пьешь, какая сила! В тон хозяевам пошутил Огородов и загляделся на Зиночку. Она стояла лицом к свету лампы и была хорошо видна со своей гладкой прической, п о л о ж е н н ы й по ушам. У ней высокие брови, и глаза оттого глядели открыто с живым детским изумлением в них. Когда она, не подав руки, улыбнулась, уголки ее губ чуть приметно запали, и в ямочках, нежно тронутых тенью, притаилось что-то ласковое и доверчивое. Спрашивая о самоваре, она поправила бархатную занавеску на дверях, и перед тем, как скрыться за нею, Еще раз поглядела на Огородова с той же милой доверчивостью.